Глава 25 Путь к копью. Не замедляя шага, Ранд миновал первый ряд колонн и двинулся вдоль него. Пути назад не было. Он даже не оглядывался. Лишь гадал, что ждет его впереди. Что здесь вообще творится? Прозрачные, как хрусталь, колонны, примерно фут толщиной, стояли в трех-четырех шагах друг от друга. Все они светились, переливаясь пульсирующими радужными бликами. Здесь было куда прохладнее, чем снаружи, и Ранд пожалел, что у него нет плаща. Гладкие каменные плиты покрывала пыль. Стояло полное безветрие. И вдруг Ранд неожиданно увидел впереди неподвижно застывшего человека в серо-коричневом аильском одеянии. «Должно быть, это Мурадин». «Брат Куладина», — сообразил Рант. Аилиц словно окаменел. Рант отчетливо видел его напряженное лицо с широко раскрытыми глазами. Губы воина были искривлены в беззвучном крике. Он что-то видел впереди, и то, что он видел, ему явно не нравилось. Но так или иначе, Мурадин смог дойти досюда и остаться живым. А значит, это сумеет сделать и он, Ранд. Аильский воин стоял в шести-семи шагах впереди него. Удивляясь, как это они с Мэттом проглядели Мурадина, Ранд шагнул вперед.